Глава 27. Сердце дракона. Я по-прежнему висел в черноте, прячась за булыжником. Мне показалось, что стало как-то светлее. Если черноту можно сравнить с глубокой безлунной ночью, то сейчас будто рассвет занялся. Надо попытаться понять, что со мной происходило мгновение назад. В моей руке. Зачем-то было зажато запястье Марины. Ума не приложу, зачем я ее держу, но так надо. На этом пока остановимся. Внутри меня бушевал океан чужой воли, в котором, похоже, что мой разум закапсулировался. такая защитная реакция. Я в любой момент могу убрать заслонку, и в меня ринутся воспоминания обо всем, что сделал со мной извлекатель но я пока не хочу. Нет, я не потерял память. Напротив, очень хорошо все помню. Просто пока положил в долгий ящик. Ящик засунул в сейф, сейф положил в контейнер и залил бетоном, а потом скинул в Марианскую впадину от греха подальше. Когда-нибудь я вернусь к этим воспоминаниям. Но не сейчас. Я по-прежнему все тот же Диметрий. Есть, конечно, нюансы, но в них надо разбираться. В моей голове с этого момента будто поселились два разума. Нет, это не раздвоение личности. Просто маленький 30-летний Диметрий, будто закупоренная бутылка, плавает по волнам огромного разума дракона. Хотя вряд ли это был разум. В голове были какие-то отголоски чужого существа, и они могли бы с легкостью поглотить меня. Я будто маленькая песчинка по сравнению с планетой. Ведь этот разум был огромен, но при этом очень примитивен. Он просто не понимал и не видел меня. Если бы я был мышкой, этот разум просто сожрал бы меня, а я в нем просто растворился бы. Но он ничего со мной не делает, просто не способен понять меня. Все, на что направлена его бесконечная мощь, Выживать и жрать все, что шевелится. И хорошо, что он такой неумный. Страшно подумать, что случилось бы, если бы он завладел моим телом. Я вдруг вспомнил о том, как рассуждал о жителях своей планеты, как о корме. Я ведь реально собирался жрать всех. Бр! Очевидно, аппарат передает не только жизненную силу, но и нечто большее. Марину вдруг начало трясти. Может лучше снять с нее браслет? Я хотел бы ослабить руку, но тут меня осенила догадка и я отвлекся. Так вот, зачем второй Диметрий забрал голову? Получается, я забрал не только жизненную силу, но и опыт, накопленный спинным мозгом. Я помню ощущения и импульсы, которые проходили откуда-то извне, из головного мозга твари. И это... Это же... Я даже не знаю, как все это описать. Я не выпендриваюсь, мне достался настоящий куш, причем совершенно бесплатно. Опыт и рефлексы такого могучего создания, но дубль дему досталось кое-что куда более ценное. Я заглянул в себя, будто вытащил перископ из подводной лотчонки своего сознания. Уверен ли я? что «достанься мне голова, я сохранил бы рассудок». Может, я уже был бы не демом, а драконом и уже доедал бы Марину. Эти рефлексы дракона не видят причин передвигаться без команд. Они ведь привыкли, что за них думает голова. А вот разум дракона, как мне кажется, был другого мнения. Может, это была этакая любезность от дема? Он оставил мне подарок, но забрал ту часть, что наверняка погубило бы меня. Запястье Марины раскалилось. Еще пару минут назад я отдернул бы руку, но сейчас вроде ничего, терпимо. Понять бы, что теперь со мной стало. После того, как в меня впиталась кровь дракона, я, кажется, стал неуязвимым. Еще мне кажется, что нить я тоже благодаря дракону видеть стал. Надо теперь понять, что сейчас изменилось. Я вдруг вспомнил мысли дракона, который уловил в последний момент. Там было что-то о том, как прятаться или замаскироваться. Чуть покопавшись в голове, я понял, как это сделать. Чернота вдруг перестала блекло светиться и стала снова черной. При этом, хоть это и парадокс, я стал лучше видеть то, что происходит вокруг. А происходить начало нечто не очень хорошее. Окружающие нас плотным куполом монстры вдруг пришли в движение. По их рядам прошла рябь, и мне показалось, что они ринулись прямо на нас с Мариной. Но все же свет не пропадал совсем. Он начал понемногу нарастать, заставив монстров вновь отшатнуться, будто они натолкнулись на невидимую стену. Жуть какая! Понятно. Я могу светиться как лампочка, А еще могу себя отключать. Если бы я был супергероем, носил бы прозвище «Человек-фонарь». Могу светить, могу не светить. Круто! Нет, кроме шуток. Как я понял, в черноте все принято мерить яркостью свечения. Чем ты ярче, тем круче. В общем, теперь у меня есть довольно простой способ отгонять всяких там акул и других назойливых созданий. Я усмехнулся своим мыслям. Говорю об акулах, будто это мухи. Вообще, я откуда-то знал, что на самом деле мне досталось много способностей. Я даже могу сразу обо всех узнать без долгого изучения себя, но для этого нужно открыть разум и слиться с драконом. В общем, не вариант. Я тогда вряд ли снова смогу собрать свою личность обратно. Так лучше точно не рисковать. Я покосился на девушку, и мне стало понятно, зачем я держу ее запястье. Ей это и правда нужно. Главное, чтобы она тоже додумалась не сливаться с монстром. Но я уверен, она разберется. От чего-то в ней не сомневаюсь. Я посмотрел на свои руки. Тактические перчатки скрывали кожу. Но на концах ткань порвалась, и я увидел фаланги своих пальцев. Похоже, изменения моего тела и правда происходили. Это были не глюки. Руки раза в полтора увеличились в размере. А это еще что? Чешуя? И... ногти? Это скорее когти, только аккуратно подстриженные. Надеюсь, лицо у меня нормально выглядит. Не хотелось бы лишиться возможности выходить погулять. Так, ладно. Нужно покопаться в себе и постараться без посторонней помощи понять, что еще я теперь умею. В этот момент я увидел уведомление от Айлинзы. «Сработал ограничитель. Желаете продолжить процесс извлечения?» «Да». «Нет». Я пытался сообразить, как с этим поступить, но тут мое предплечье крепко обхватило нечто очень сильное. Я снова повернулся к Марине и на миг замер от изумления. Я держал за запястье не Марину. Какое-то другое существо, которое, похоже, сожрало мою подругу, пока я занимался самокопанием. Рядом со мной в воздухе висело нечто, лишь отдаленно напоминающее человека. Это, безусловно, был гуманоид, даже половые признаки были видны, грудь была женская, Хоть и чешуйчатая. Собственно, все тело существа покрывала золотистая чешуя. Она была гораздо крупнее Марины. Да чего ж тут юлить, это и была Марина, и это из-за меня она стала такой. Главное зеркало ей не показывать. На ее теле, покрытом шипами и выростами, лоскутами натянутыми фрагментами повисла ее старая защита — и мотоциклетная броня. Шлем, как ни странно, остался на месте. Может, хоть голова останется без изменений. Она все же красивая девушка. А если у нее и лицо в шипах до да чешуе, она, наверное, очень на меня разозлится. А учитывая то, какой она стала, мне что-то не хочется ее злить. Можно было, конечно, узнать, как выглядит ее лицо. Стоило лишь сместить взгляд, вниз забрала шлема и посмотреть на трансляцию картинки. Но я не решался. Марина легко отцепила мою руку от своего запястья. «Ну ты и...» — произнесла она, но прервалась, сделав глубокий вдох. Похоже, она успокаивается. «Хороший знак». «Ты зачем?» Она снова прервалась на полусловие и огляделась по сторонам. «Твою мать!» «Марина, может, отпустишь?» — спросил я, чувствуя, как усиливается ее хватка на моем предплечье. «Что?» — она повернула голову туда, где находилась моя рука. Я не видел ее лица из-за шлема, но с ужасом понял, что ее взгляд сместился с моего предплечья на ее руку. Дальше, судя по движению шлема, она глядела свое тело, а затем уставилась на меня. «Дэм, твоюж!» Одно я узнал точно — способность метать молнии из глаз она не получила, иначе у меня вместо головы был бы тлеющий обрубок. Повисла очень долгая пауза, настолько долгая, что можно было заскучать, но я не торопился ее нарушать, ожидая, что последует дальше. «Не подумай, что я неблагодарная!» С нажимом начала она. «Но спасибо! Ты от меня не дождешься!» Я вдруг с удивлением обнаружил, что ее тело стало меняться и уменьшаться в размерах, а в следующий миг передо мной висела Марина. Обычная девушка. Правда, сквозь одежду проглядывала ее обнаженная фигура, но я был совершенно не против. «Ты как это сделала?» спросил я удивленно. Марина окинула меня взглядом, а затем качнула головой и сделала еще более глубокий вдох. «Потом как-нибудь расскажу», — ответила она на выдохе. «Хорошо», — не стал спорить я. «Потом? Так потом». Марина снова огляделась, уделив особое внимание тому, что происходило в радиусе пятидесяти метров, где будто рассерженные осы роились твари. Затем ее взгляд переместился на тушу заметно потускневшего монстра. «Подумать только, в нем еще так много осталось!» — произнесла она. «А почему?» — Марина вдруг осеклась на полуслове и, неспешно оттолкнувшись от камня, полетела в сторону исполинского тела. Понимание происходящего понемногу выстраивалось в моей голове. Например, я все отчетливее понимал границы своих новых возможностей. Вернее, понимал, что они где-то есть, но где — неясно. Также совершенно неясно, что мне делать со свалившимся счастьем. Я будто одолеваемый жаждой человек посреди пустыни, которого вдруг бросили в озеро с пресной водой. Это же кайф! Да еще и какой! Вокруг меня недооцененные сокровища. Вот только что с ними делать? Ну и не утонуть бы. А для этого нужно экстренно научиться плавать. Но прибедняюсь. Плюсы значительно перевешивали. Например, я понимал, что окружившие нас со всех сторон твари даже не посмеют приблизиться, и Марине, плывущей по воздуху, ничего не грозит. Она легко проплыла вдоль булыжника, совершенно не опасаясь зарослей, заволновавшихся при ее приближении. Я вдруг понял, что те заросли не отдельные растения, а целая объединенная система, и она была относительно разумна, как хищное животное. И сейчас этим плотоядным зарослям хватало мозгов не отсвечивать и не нарываться на проплывающую над ними Марину. Мир вокруг и правда изменился. Я видел его совсем в другом свете. Наверное, Марина до этого также различала свечение у живых существ. Сильно сбивал с толку кабель, что горел будто посадочная полоса под летящей девушкой. Но я все равно многое видел и различал. Я перевел взгляд на дракона. Он и правда продолжал светиться жизненной силой. Но, хоть я раньше и не видел его свечение, но понимаю, что до этого оно было куда ярче. Однако свет, исходящий от тела, был неравномерным. Где-то посредине, ближе к хвосту, была особенно яркая область. Причем цвет свечения там отличался. Меня настолько это заинтересовало, что я тоже оттолкнулся от булыжника и поплыл следом за Мариной. «Ты — Ты что-нибудь понимаешь? — спросил я у нее, даже не заметив того, что легко ее догнал и замедлился рядом без всякой опоры. Будто летать для меня стало так же естественно, как дышать. — Пока не знаю, — пожала она плечами. — Это энергия мертвого тела. Она обвела руками тушу обезглавленного дракона. «А это будто живая, но странная какая-то», ответила она, склонив голову на бок. «Либо дракон кого-то проглотил заживо и не переварил, либо там яйцо», закончил я за нее. «Может, и просто зародыш», — пожала она плечами. «Хотя ты прав, больше похоже на яйцо». Марина выставила руку вперед и повела ей. И оно умирает. В этом теле больше недостаточно жизни. Может, детеныш и выжил бы, если бы мы не вмешались. Но теперь у него почти нет шансов. А оставалось совсем чуть-чуть. Мне послышалась грусть в голосе Марины. Очень захотелось утешить ее, но как? У меня вдруг появилась безумная идея. Я посмотрел на кожаный браслет в своих руках. «Марина, мне кажется, мы можем попробовать кое-что сделать». Она взглянула на меня, а затем проследила за моим взглядом. «Ты уверен?» — спросила она. «Здесь еще много энергии», — ответил я. «Я думаю, дракона нужно опустошить. Оставлять его здесь хоть с капли энергии нельзя. Я думаю, не стоит привлекать сюда тварей. Тут и оборудование, и порталы. Ничего хорошего из этого не выйдет». «Почему просто не оттащить тело?» — спросила она. «Думаю, мы сможем, но тогда и детеныш погибнет», — ответил я. «Спасибо». Она снова повернулась ко мне. «Это очень ценно для меня. Мне показалось, будто кто-то скользнул губами по моей щеке, но это ведь странно, я же в шлеме. Однако это придало мне уверенности». Я поискал глазами и нашел гарпун, воткнутый в небольшой вырост на теле дракона. «Ого! Да я везунчик! Пару сантиметров в сторону, и я просто промахнулся бы!» Я направился к тому месту, где светился плод. «Думаю, придется ему живот вскрыть», — пробормотал я. «И ей», — поправила меня Марина, «раз уж она должна была стать матерью». «А, ну да», — кивнул я. «Я помогу», — ответила девушка, и ее рука вдруг видоизменилась. Кожа вновь покрылась золотой чешуей, а ногти сменились острыми когтями. Мои пальцы тоже обросли когтями, и выглядели они тоже грозно. Однако провозились мы минут пятнадцать. Не знаю, как Марина, но я ощущал много силы в своих руках. Казалось, я могу крошить гранит в ладонях. Вот только шкуре дракона на это было наплевать. Но понемногу, сантиметр за сантиметром, мы, наконец, добрались до какого-то белесого мешка. Интенсивность света, исходящего от него, значительно отличалась от того, что излучали другие ткани. И «Это нельзя нарушать», — предостерегла меня Марина, хотя я и сам уже все понял. Я достал из кармана браслет и прислонил к теплой стенке, за которой билась чья-то жизнь. Поискав глазами уведомления от Айлинзы, я снова ответил утвердительно. На этот раз я почти физически ощущал проходящую сквозь браслет энергию. А еще я ощущал, как существо, что до этого задыхалось от нехватки необходимого питания, осознало, что получило новую надежду на то, чтобы родиться и жить. Странно это, конечно. Как неродившееся существо вообще может что-то там осознавать? Однако я чувствовал то, что чувствовал. Ко мне подошла Марина и положила свою руку поверх моей ладони, прижимающей браслет. Я не знаю, сколько мы так простояли. Просто в один момент вдруг осознал, что туша дракона больше не светится. А мешок стал гореть ярче. Хотя это Айлин за меня отвлекла. «Не хватает», — вдруг пробормотала Марина. «Как так? Должно было хватить». Мне показалось, что в ее голосе послышалось отчаяние. «Подожди», — вспомнил я, — «у меня ведь еще есть накопитель». Я достал из-за спины рюкзак, а затем побежал за гарпуном, к которому был прикручен трезубец-извлекателя. Я переключил кабель и снова запустил процесс через айлинзу. Не знаю, сколько в накопителе было энергии, но этого было недостаточно. Я теперь и сам это понимал. Мы сильно повысили шанс того, что маленький дракончик родится на свет, хотя, судя по очертаниям, он в длину был метра три минимум. Однако, вероятнее всего, ему не хватит. Еще бы чуть-чуть, совсем капельку. Я поглядел на купол из тварей, что окружал нас. Нет, их многовато понадобится. Да и задолбаюсь я за ними гоняться. Пока я размышлял, произошло то, чего я никак не ожидал. Марина, которая так же, как и я, поняла, что все было зря, уселась рядом с накопителем. Я не видел, чем она там занимается. Заметил лишь, что она резко размахнулась, а в следующий миг я увидел, что из ее ноги торчит трезубец-извлекателя.